глава первая возникновение травм и масок уже при рождении ребенок в самой глубине своего существа знает, что смысл его воплощения заключен в том чтобы проработать все многочисленные уроки, которые преподнесет ему жизнь. кроме того его душа с совершенно определенной целью уже выбрала конкретную семью и окружение в котором он рождается у всех нас приходящих на эту планету, миссия одна – пережить опыты и пережить так, чтобы принять их и через них полюбить себя. Поскольку иногда опыт переживается в неприятии, то есть в осуждении, чувстве вины, страхе, сожалении и других формах отрицания, то человек постоянно притягивает к себе обстоятельства и личности, которые снова и снова приводят его к необходимости переживать этот же опыт. А некоторые не только переживают один и тот же опыт по многу раз в течение жизни, но и должны повторно, а иногда и несколько раз воплощаться вновь, чтобы достичь полного его приятия. Приятие опыта не означает, что мы отдаем ему предпочтение или согласны с ним. Речь идет скорее о том, чтобы дать себе право экспериментировать и учиться через то, что мы переживаем. Мы должны прежде всего научиться распознавать, что для нас благоприятно, а что нет. Единственный путь к этому состоянию – осознавать последствия опыта. Все, что мы решаем делать или не делать, все, что мы делаем или не делаем, что говорим или не говорим, и даже все, что мы думаем или чувствуем, влечет за собой определенные последствия. Человек хочет жить все более осознанно и разумно. Убедившись, что некий опыт влечет за собой пагубные последствия, он вместо того, чтобы разозлиться на себя или еще на кого-то, должен научиться просто принимать собственный выбор, даже несознательный. Принимать ради того, чтобы убедиться в неразумности такого опыта. Впоследствии это вспомнится. В этом и состоит приятие пережитого опыта. Напомню тебе, что в противном случае, даже если ты решительно скажешь себе «Я не хочу больше этого переживать», все снова повторится. Ты должен дать себе право на многократное повторение одной и той же ошибки или неприятного опыта, прежде чем у тебя накопится достаточно смелости и решимости, чтобы изменить себя. Почему мы не понимаем с первого раза? Да потому что у нас есть эго, защищенное нашими верованиями. У каждого из нас есть множество верований, которые мешают нам быть самими собой. Чем больше неприятностей они нам приносят, тем сильнее мы стараемся их спрятать, затушевать. Мы даже умудряемся верить, что у нас больше нет верований. Чтобы разобраться с ними, мы должны воплощаться по несколько раз. И только когда наши тела ментальное, эмоциональное и физическое, станут слушать внутреннего Бога, наша душа испытает полное счастье. Все, что пережито в неприятии, накапливается в душе, и душа, будучи бессмертной, постоянно возвращается на землю в различных человеческих формах и с накопленным в ее памяти багажом. Прежде чем родиться, мы принимаем решение о том, какую задачу должны будем решить в предстоящем воплощении. Это решение, как и все, что было накоплено раньше в памяти души, не записано в нашей сознательной памяти, памяти интеллекта. Лишь на протяжении всей жизни мы постепенно осознаем наш жизненный план и то, с чем нам надлежит разобраться. Когда я упоминаю или говорю о чем-то неулаженном, я всегда имею в виду некий опыт, пережитый в неприятии себя. Возьмем для примера молодую девушку, которая была отвергнута отцом, ожидавшим сына. В этом случае принять опыт означает дать своему отцу право желать сына и отвергнуть собственную дочь. Принять же себя для этой девушки означает дать себе право злиться на отца и простить себя за то, что злилась на него. Не должно остаться никакого осуждения отца или себя самой, только сочувствие и понимание той субличности, которая страдает в каждом из них. Она узнает, что этот опыт полностью завершен и улажен, когда, в свою очередь, отвергнув кого-то, не станет себя обвинять, а испытает к себе великое сочувствие и понимание. У нее есть еще один шанс убедиться, что такого рода ситуация поистине улажена и пережита в приятии. Личность, которую она отвергла, не станет на нее за это злиться, а будет также испытывать сочувствие, зная, что каждому человеку в определенные моменты жизни приходится отвергать другого. Не давай себя дурачить твоему эго, которое нередко пускает в ход все средства, Лишь бы убедить нас, что мы уладили ту или иную ситуацию. Как часто мы говорим себе «Да, я понимаю, что другой поступил бы так же, как и я». Лишь бы избавиться от необходимости осознать себя и простить себя. Таким приемом наше эго пытается украдкой убрать с глаз долой неприятную ситуацию. Случается, что мы принимаем ситуацию или личность, но при этом не прощаем себя. Не даем себе права на нее злиться, в прошлом или настоящем. Это называется принимать только опыт. Повторяю, есть существенная разница между приятием опыта и приятием себя. Последнее осуществить труднее. Наше эго не желает признавать, что все наши самые трудные опыты мы переживаем только за тем, чтобы удостовериться. Мы сами ведем себя с другими точно таким же образом. Замечал ли ты, что когда ты кого-то в чем-то обвиняешь, этот же человек обвиняет тебя в том же? Вот почему так важно научиться понимать и принимать себя настолько полно, насколько это вообще возможно. Только так мы можем постепенно обеспечить себе переживание ситуаций без излишних страданий. Лишь от тебя зависит решение взять себя в руки и стать хозяином своей жизни, или позволить контролировать ее своему эго. Чтобы взглянуть прямо в лицо этой дилемме, потребуется все твое мужество, так как в этом случае ты неминуемо разбередишь старые раны. А это очень больно, особенно если ты носишь их уже несколько жизней. Чем сильнее страдаешь ты в определенной ситуации или с определенным человеком, тем древнее твоя проблема. В поисках выхода ты можешь рассчитывать на своего внутреннего Бога – Всезнающего, Вездесущего и Всемогущего. Его могущество всегда пребывает в тебе и постоянно работает. Оно действует таким образом, чтобы направлять тебя к людям и ситуациям, которые необходимы для твоего роста и эволюции в соответствии с планом жизни, составленным еще до твоего рождения. Еще до рождения твой внутренний Бог увлекает твою душу к тому окружению и к той семье, которая понадобится тебе в будущей жизни. Это магнетическое притяжение, как и его цели, предопределено с одной стороны тем, что в предыдущих жизнях ты не научился жить в любви и приятии, а с другой тем, что у твоих будущих родителей существует своя собственная проблема, которую им надлежит разрешить через ребенка, то есть через тебя. Этим объясняется тот факт, что обычно и родителям, и детям приходится иметь дело с одними и теми же травмами. Родившись, ты уже не сознаешь всего своего прошлого, поскольку сосредоточен на потребностях своей души. А душа твоя хочет, чтобы ты принял себя вместе со всем твоим благоприобретенным опытом, ошибками, сильными и слабыми сторонами, желаниями, субличностями и так далее. Эту потребность испытываем мы все. Однако вскоре после рождения мы начинаем замечать, что наше стремление быть самими собой вызывает недовольство у взрослых и окружающих. И мы делаем вывод, что быть естественным нехорошо, неправильно. Это открытие не из приятных, и нередко оно вызывает вспышки гнева у ребенка. Подобные вспышки становятся настолько частыми, что к ним все относятся как к чему-то нормальному. Их называют детским кризисом или подростковым кризисом. Быть может, они и стали нормой для человеческих существ, но назвать их естественными нельзя никак. Если ребенку позволено быть самим собой, он будет вести себя естественно, уравновешенно и никогда не станет устраивать кризисов. К сожалению, таких детей почти не бывает. Вместо этого, по моим наблюдениям, большинство детей переживают четыре следующих этапа. Первый этап – познание радости существования, бытия самим собой. Второй этап – страдание от того, что быть самим собой нельзя. Третий этап – период кризиса, бунт. Четвертый этап – чтобы избежать страданий, ребенок уступает, и в конце концов строит из себя новую личность, соответствующую тому, чего хотят от него взрослые. Некоторые люди увязают в третьем этапе, и всю свою жизнь постоянно находятся в состоянии противодействия, гнева или кризиса. На протяжении третьего и четвертого этапов мы создаем в себе новые личности – маски – Несколько масок, которые служат нам для защиты от боли, испытанной на втором этапе Этих масок всего пять И соответствуют они пяти основным душевным травмам, которые приходится переживать человеческому существу Многолетние наблюдения позволили мне констатировать, что все человеческие страдания можно свести к этим пяти травмам Вот они в хронологическом порядке то есть в порядке их появления в жизни человека. Отвергли, покинули, унизили, предали, были несправедливы. Расположив эти слова в другом порядке, можно прочитать по их первым буквам слово «предательство». Это удается сделать только на языке оригинала французском. А Крастих подчеркивает тот факт, что переживая или причиняя кому-то любую из этих травм, мы участвуем в акте предательства человеческого существа. Предано, утрачено доверие к внутреннему Богу, к потребностям нашей сущности, и мы предоставляем нашему эго, вместе с его верованиями и страхами, управлять нашей жизнью. Создание масок — это следствие нашего стремления скрыть от самих себя или от других людей нашу неулаженную проблему. Скрытничанье — Есть ничто иное, как форма предательства. Что же это за маски? Вот их список вместе с теми травмами, которые они пытаются прикрыть. Травма отвергнутой. Маска беглец. Травма покинутой. Маска зависимый. Травма униженной. Маска мазохист. Травма предательства. Маска контролирующий. Травма... Несправедливость. Маска – ригидный. Эти травмы и соответствующие им маски будут подробно рассмотрены в последующих главах. Важность маски определяется глубиной травмы. Маска представляет соответствующий ей тип личности, поскольку в человеке развиваются многочисленные верования, которые определяют и его внутреннее состояние, и его поведение как нормальные для принятой маски. Чем глубже твоя рана, тем чаще ты страдаешь от нее и тем чаще вынужден носить свою маску. Мы носим маску только тогда, когда хотим защитить себя. Например, если человек чувствует несправедливость, проявленную им при каких-то обстоятельствах, или судит себя за то, что был несправедлив, или боится, что его осудят за несправедливость, Он надевает маску ригидного, то есть начинает вести себя как жесткий ригидный человек. Чтобы лучше представить, как связана между собой травма и соответствующая ей маска, предлагаю тебе аналогию. Внутреннюю травму можно сравнить с физической раной, которой ты давно претерпелся, не обращаешь на нее внимания и не заботишься о ней. А чтобы не видеть рану, ты просто замотал ее бинтом. Вот этот бинт и есть эквивалент маски. Ты решил, что так будет лучше всего. Вроде бы ты и не ранен. И ты серьезно считаешь, что это решение проблемы? Конечно, нет. Все мы хорошо знаем это, но только не наше эго. Оно не знает. Это его способ дурачить нас. Вернемся к ране на руке. Предположим, что ты испытываешь сильную боль каждый раз? когда кто-то прикасается к повязке. Если кто-то в порыве любви хватает тебя за больную руку, вообрази его удивление, когда ты завопишь, ай, ты мне делаешь больно. Разве он хотел причинить тебе боль? Нет. И если тебе больно каждый раз, когда кто-нибудь прикасается к твоей руке, то это потому, что ты сам решил не заниматься раной. Другие люди невиновны в твоей боли. Также же обстоит дело со всеми твоими травмами. Несчесть числа случаем, когда мы уверены, что нас отвергли, покинули, предали, унизили, обращались с нами несправедливо. На самом же деле, каждый раз, когда мы чувствуем боль, это всего лишь наше эго убеждает нас, что винить в этом нужно кого-то другого. Хорошо бы найти виновного. Иногда нам кажется, что мы сами и есть этот виновный. Но в действительности это не более справедливо, чем обвинять кого-то другого. Знаешь, ведь в жизни нет виновных, есть только страдающие. Теперь я уже знаю, что чем больше обвиняешь себя или кого-то, тем упорнее повторяется все тот же опыт. Обвинение приносит один единственный результат. Оно делает людей несчастными. Но если мы попытаемся смотреть на страдающую часть человека с сочувствием, то ситуации, события и люди начнут меняться. Маски, создаваемые с целью самозащиты, проявляются в телосложении и внешности человека. Меня часто спрашивают, можно ли обнаружить душевные травмы у маленьких детей. Лично я с большим интересом наблюдаю за своими семью-внуками. В момент, когда я пишу эти строки, им отроду от 7 месяцев до 9 лет. И у большинства из них я уже обнаруживаю душевные травмы, запечатленные в их физической внешности. Чем отчетливее видна внутренняя травма в этом возрасте, тем она серьезнее. С другой стороны, в телосложении двух моих взрослых детей я замечаю иные травмы, не те, что я наблюдала у них в детстве и отрочестве. Наше тело настолько осознанно что оно всегда находит способ сообщить, что у нас не в порядке, не улажено. В действительности это наш внутренний Бог использует тело для сообщений. В следующих главах ты узнаешь о том, как распознавать свои маски и маски других людей. В последней главе я расскажу о новых принципах поведения, которые необходимо усвоить ради исцеления давно запущенных травм и избавления от страданий. Процессу исцеления сопутствует и естественное преображение масок, прикрывающих эти травмы. Кроме того, не следует особенно доверять словам, употребляемым для обозначения травм или масок. Человек может быть отвергнут, а страдать от несправедливости. Другого предали, а он живет как отвергнутый. Еще кто-то покинут, а чувствует себя униженным и тому подобное. Когда ты прослушаешь описание всех травм и присущих им признаков, все это станет для тебя понятнее. Пять характеров, описанных в этой аудиокниге, могут напоминать другие классификации, используемые при изучении характеров. Всякое исследование имеет свои особенности и настоящая работа не ставит целью опровержения или замену исследований, выполненных в прошлом. Одно из таких исследований проведенная психологом Джерардом Хеймансом около ста лет назад, популярна до сих пор. В нем мы находим восемь характерологических типов – страстный, холерический, нервный, сентиментальный, сангвинический, флегматический, апатический и аморфный. Слово «страстный», применяемое автором для описания человеческого типа, не исключает того, что и другие типы могут переживать опыт страсти в своей жизни. Каждое слово, употребленное для описания типа, относится лишь к доминирующей черте личности. Поэтому я повторяю, не слишком полагайся на буквальный смысл слов. Вполне возможно, что, слушая описание отдельных травм, а также особенностей поведения соответствующих масок, ты будешь узнавать себя в каждой из них, Физическое тело не обманывает. Я хочу подчеркнуть, очень важно хорошо запомнить описание физического тела, поскольку тело очень точно отражает то, что происходит внутри личности. Намного труднее узнать себя в эмоциональном и ментальном плане. Запомни, что наше эго не желает обнаружения всех наших верований, ведь они составляют его пищу, оно ими живет. В этой аудиокниге я больше не буду останавливаться на описании эго, так как ему посвящено достаточно страниц в моих книгах «Слушай свое тело твоего лучшего друга на земле» и «Слушай свое тело снова и снова». Возможно, ты почувствуешь сопротивление и желание возразить, когда будешь слушать, что лица, страдающие определенной травмой, находятся в конфликте с одним из родителей. Прежде чем прийти к этим выводам, я проверила не одну тысячу людей и убедилась, что дело обстоит именно так. Я повторяю здесь то, что говорю на каждом своем уроке или семинаре. Больше неулаженных проблем остается с тем из родителей, с кем у ребенка или подростка было, казалось бы, больше взаимопонимания. Что ж, это вполне нормально. Человеку трудно поверить в свою злость на родителя, которого больше любил. Первой реакцией на такое утверждение обычно бывает отрицание. Затем следует гнев, и только после этого человек бывает способен посмотреть в лицо реальности. Это начало выздоровления. Тебе может показаться неприятным описание поведения и других особенностей человека, связанных с различными травмами. В результате, узнавая какую-то из своих травм, ты, возможно, станешь отрицать описание соответствующей маски, которую ты создал себе для защиты от страданий. Это вполне нормальное человеческое сопротивление. Дай себе время. Помни, если ты ведешь себя так, как диктует твоя маска, значит, ты не являешься самим собой. Это же относится и к каждому из окружающих. Не приносит ли тебе облегчение мысли о том, что когда чье-то поведение тебе не нравится или раздражает тебя, это знак, что тот человек надел свою маску, пытаясь избежать страдания? Не забывай об этом, и ты станешь более толерантным, и тебе легче будет смотреть на других с любовью. Возьмем в качестве примера подростка, который ведет себя как крутой. Когда ты обнаруживаешь, что он ведет себя так потому, что пытается скрыть свою ранимость и свой страх, твое отношение к нему меняется. Ты уже знаешь, что никакой он не крутой и не опасный. Ты сохраняешь спокойствие и даже способен видеть его хорошие качества, а не только ошибки и грубость. Обнадеживает тот факт, что даже если ты уже родился с травмами, которые тебе предстоит излечить, и которые постоянно проявляются в твоих реакциях на окружающих людей и обстоятельства, маски, которые ты создаешь для самозащиты, не остаются постоянными. Практикуя методы исцеления, предложенные в последней главе, ты увидишь, как твои маски постепенно тают и как вследствие этого преображается твое тело. И все же пройдет не один год, Прежде чем результаты можно будет констатировать на уровне физического тела, тело всегда изменяется медленнее в силу природы осязаемой материи, из которой оно построено. Более тонкие наши тела, эмоциональное и ментальное, преображаются за более короткий период времени после того, как в глубине нашего существа принято с любовью определенное решение. Например, Нам очень легко пожелать эмоционально и представить себе ментально, как мы путешествуем за границей. Решение совершить такую поездку может быть принято за несколько минут. Конкретизация же этого проекта в физическом мире, составить план, договориться, собрать деньги и так далее, потребует большего времени. Есть хороший способ проверить твои физические перемены. Фотографируйся каждый год. Делай снимки всех частей тела крупным планом, чтобы хорошо были видны подробности. Да, кто-то изменяется быстрее, кто-то медленнее. Точно так же, как одни люди, быстрее собираются в путешествие, чем другие. Главное, не прекращать работу внутреннего преображения, ибо именно это наполняет жизнь счастьем. Я рекомендую тебе во время прослушивания следующих пяти глав записывать все, что ты примешь на свой счет, а затем снова прослушать главы, в которых окажутся самые подходящие описания твоего поведения и, главное, твоей физической внешности.